ума и таланта, было ему отпущено с вихвой, может быть, даже для нескольких жизней. Все, что он задумывал и собирался написать, никак невозможно было успеть за одну жизнь, особенно если принять во внимание, что работать профессионально он начал, собственно, только после войны, когда ему было уже за 30. Он был задуман для долгой и деятельной жизни, и по складу характера, и по всей природе своей он был деятелем, организатором, вкусом к организаторской деятельности, с выдумкой, инициативой, талантом. Никто не назначал его ответственным редактором альманаха «Литературная Москва». Он был в составе редколлегии, один из многих, но он немедленно стал главной фигурой, вокруг которой концентрировалась вся работа редколлегии. Во всякой поездке, во всяком начинании, он немедленно как-то незаметно и совершенно естественно становился Фигуры. Он мог много написать и принести людям много пользы и радости. В сущности, он полноценно проработал всего каких-нибудь 15 лет, если же считать с того момента, когда у него появились отдельные комната и рабочий стол, то и того меньше, лет 10-12. Он не дожил пяти месяцев до своего 50-летия, а он так хотел, так умел, так любил жить. Смерть лишила его стольких праздников, стольких радостей человеческих. Но ведь все на свете диалектично и противоречиво. И вот мы, пережившие его, знаем уже, однако, сегодня и одно ее великое благодеяние. Ранняя смерть избавила его от страшного горя. Ему не пришлось пережить смерть Жени, его старшей и любимой дочери, нелепой, безжалостно погибшей, Через 12 лет после смерти отца. За такую милость можно многое отдать. Пожалуй, даже 12 лет жизни. 1976 год. 40 лет. В большом посудохозяйственном магазине на Крещатике продавались керамические тарелочки с переведенными на керамику портретами украинских писателей. Класс. Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко. Однако, смотрите, вот и современники, наши товарищи, Максим Рыльский, Павло Чина и Леонид Первомайский. Вот здорово! Я немедленно приобрела тарелку с портретом и, едва вернувшись в гостиницу, точно же позвонила изображенному на ней поэту и поделилась с ним радостью. Мне здорово повезло! Я купила в комиссионном магазине редчайшую тарелку работы межгорских художников. Чудо красоты и искусства. Первомайский, знаток и любитель украинского искусства разных жанров, стал взволнованно расспрашивать, каков узор, каковы завитки, как отделаны края тарелки, чтобы определить, когда она сделана, сколь она подлинная и старинная. Я что-то мутила, пытаясь заморочить ему голову, и в конце концов пообещала захватить тарелку с собой. В этот день я была звана к нему на обед. Обед начался с веселой возни вокруг драгоценной тарелки, с взрыва хохота и шуток, когда она была, наконец, развернута. Я торжествовала. Моя мистификация вполне удалась. Тарелка была, разумеется, подарена хозяину дома, и он принял ее, хотя и посмеиваясь, но все-таки довольный. Все-таки портрет на тарелке был еще одним знаком его популярности и известности а было ему едва 30 лет. Впрочем, будем точны, дело происходило в начале мая 1939 года, а в середине мая Первомайскому должен был исполниться 31. Нынче поэты такого возраста без всякого смущения ходят в молодых. То было время других измерений, и все вокруг было молодым, и все были молодыми. Он выбрал себе победительное, торжествующее, праздничное имя и сразу взял быка за рога, начав печататься чуть не с 15 лет. В 16 он уже выпустил первую книжку. Очевидно, он даже не успел походить ни в незамеченных, ни в непризнанных. В восьмом томе литературной энциклопедии, вышедшем в 1934 году, заметка о Леониде Первомайском занимает полтора столбца с портретом. И библиография начинается с пятитомного собрания сочинений. А было ему тогда, в 1934 году, 26 лет. Так что судите сами. Впрочем, при столь блистательных исходных данных всяко могло обернуться.